ПОПЫТКА БЕГСТВА Да-да, о выходе на свободу, об отъезде в Ливадию или за границу, вообще подальше от революции, таящей в себе столько угроз, пока скрытых. Потеряв власть, Романовы не потеряли надежды вернуться к ней. «Тебя еще позовут», — говорила супругу Александра Федоровна. Чтобы дождаться этого, надо пережить революцию, а чтобы пережить революцию, лучше всего было бы бежать от нее. Куда? Подальше, за пределы ее досягаемости. Лучше всего за границу. Об этом и мечтают Романовы с того дня, как очутились в заключении. Одно заветное желание владеет ими, тесня на задний план все иные помыслы и хлопоты. Оторваться от России удалиться на, возможно, более приличное расстояние, не на совсем. Оторваться от нее, чтобы в подходящий момент, взяв необходимый разбег, вновь прыгнуть ей на спину. Одни из слуг разбежались, другие в казематах Петропавловки дают показания чрезвычайной следственной комиссии. Но появились новые услужающие – И на них тоже можно положиться. Это доброжелатели и заступники, либерально-демократические. И первые в их ряду исполненные заботы о будущем бывших Львов, Милюков и Керенский. Эта группа, доминирующая во временном правительстве, взялась оказать Николаю и Александре Федоровне особую услугу – властью перехваченные на гребни революции, спасти их от санкций революции, со ссылкой на милосердие народа оградить от ответственности за содеянное против народа. И не вина этой группы, что это ей не удалось. Шла незабываемая бурная весна 1917 года. Праждовал свою победу народ, убежденный, что его борьба против царской тирании увенчалась успехом. Февраль привел в движение всю гигантскую страну, прогремев набатом в самых отдаленных ее уголках. Даже мещане и обыватели, еще вчера шарахавшиеся от одного слова «революция», пугавшиеся самого слова «крамола», стали с интересом прислушиваться к вестям о событиях в Петрограде, царском селе, Могилеве. Даже почтенные буржуа нацепили на себя красные банты. Наивному наблюдателю могло бы в этой атмосфере восторгов и ликований показаться, будто всех и вся объединил один порыв, будто в России устанавливается всеобщий классовый мир. То была иллюзия. На самом деле классовая борьба еще более обострилась, вступив в новую фазу своего развития. Хотя государственную власть официально прибрало к рукам буржуазное временное правительство, установившее свой контроль над старым аппаратом управления, все же подлинная и реальная сила была на стороне возродившихся Советов, которые поддерживались армией и революционным народом. Без согласия Петроградского Совета не мог быть издан ни один закон – За столичным советом стояли советы, созданные по всей России. Впоследствии Львов, первый глава Временного правительства, признавал, что это правительство было властью без силы, тогда как Совет рабочих депутатов был силой без власти. Пользуясь поддержкой армии и народа, советы, несомненно, могли бы сосредоточить в своих руках всю власть, им даже не пришлось бы для этого пускать в ход оружие. Но мелкобуржуазные группы, обладавшие в то время в руководстве Советов большинством, меньшевики и эсеры, добровольно уступили власть буржуазному временному правительству и превратились в опору его политики, направленной против жизненных интересов народа и революции. А интересы эти требовали активных действий. Экономика страны была подорвана, разруха на транспорте и топливный кризис усиливались, финансовая система развалилась. От материального производства была отвлечена почти половина взрослого мужского населения. Промышленность работала на войну, страна была ввергнута в пучину невиданные нужды и обнищания, товаров становилось все меньше, росла дороговизна. Война продолжалась, поглощая жизни и громадные средства. Каждый день военных действий обходился России в 50 миллионов рублей, а капиталистические объединения наживались на военных поставках и биржевой спекуляции. В то же время буржуазное правительство не выказывало намерения не ограничить доходы капиталистов, не вывести страну из трясины войны. Напротив, оно еще крепче привязало русскую внешнюю политику к Антанте. Обрушила на плечи трудового народа, в первую очередь рабочего класса, бремя дополнительных налогов и повышенных цен. Срезала заработную плату. По расчетам финансового ведомства, новые налоги на трудящихся должны были дать в 1917 году свыше 1 миллиарда рублей. Власти с мест посылали Министерству внутренних дел Временного правительства такие, например, сообщения. Низкий уровень заработной платы и условия жизни и быта рабочих привели рабочее население к физическому истощению в буквальном смысле, что бросается в глаза даже при поверхностном наблюдении. Рабочий класс, гегемон русской революции, был главной силой в общественной жизни страны. Его мужеству и решимости было обязано своей победой над царизмом в феврале-марте 1917 года «Всенародное движение». Под руководством большевистской партии, опираясь на свои массовые организации, профсоюзы, фабзовкомы, советы, рабочие дали отпор попыткам буржуазии реставрировать монархию и заставили Петроградский совет сказать свое веское слово по этому поводу. Однако враждебные народу элементы не успокоились, стали приходить в себя оглушенные революцией и крайне правые реакционные элементы. Едва оправившись, они вошли в соприкосновение и взаимодействие с теми кругами буржуазии, которые никак не хотели забыть о провале своих февральско-мартовских планов сохранения в России монархического строя. Все эти группы, от либералов до недавних черносотенцев, сходились на том, что надо сохранить на всякий случай низвергнутого царя. Определилась их общая практическая цель – уберечь бывшую царскую чету от возможных неприятностей, связанных с пребыванием близ бурлящего Петрограда, вывести ее из-под угрозы расплаты за совершенные преступления, иначе говоря, сохранить за Романовыми возможность возвращения к власти, а это значило помочь им бежать за границу, где они могли бы отсидеться в ожидании благоприятного для них часа. Известный в свое время адвокат Коробчевский писал в «Белой эмиграции», будто Керенский после февраля был настроен по отношению к царю весьма решительно, в смысле привлечения его к ответственности. Как-то раз Керенский предложил ему Коробчевскому поступить на государственную службу, стать сенатором. «Нет, Александр Федорович», будто бы ответил Коробчевский, «разрешите мне остаться тем, что я есть адвокатом». «Я еще пригожусь как защитник». «Кому?» — спросил Керенский. «Николаю Романову?» «Да, я его буду защищать, если вы затеете его судить». Керенский откинулся на спинку кресла, на секунду призадумался и, проведя указательным пальцем левой руки по шее, сделал им энергичный жест вверх. «Я понял, что это намек на повешение». «Две-три жертвы, пожалуй, необходимы», — сказал Керенский, обводя нас своим не то загадочным, не то подслеповатым взглядом. «Только не это. Дотронулся я до его плеча. Забудьте о французской революции. Мы в двадцатом веке. Стыдно, да и бессмысленно идти по ее стопам». Нечто в этом роде о том, будто Керенский собирался потребовать судебного искупления грехов царя, повествовал пресловутый советолог Виктор Александров. Незадолго до смерти Керенского он нанес ему визит в Нью-Йорке. «Он принял меня в своей элегантной квартире на 93-й стрит, этот старик 82-х лет, наполовину потерявший зрение и все же сохранивший большую живость». Я спросил его, в те давние времена революции были ли у него по отношению к Романовым определенные планы. «О, да», — сказал он. «Мои намерения были вполне определенными. Чего же вы хотели?» «Я хотел пролить побольше света на эпоху и дела царизма. Я всячески добивался, чтобы царь и царица предстали перед революционным и демократическим судом» потому-то и указал полковнику Коровиченко забрать у царя бумаги, отделить его от царицы, форсировал работу Следственной комиссии. Вот какие были мои подлинные намерения. Увы, я не мог огласить их в ходе все еще опутывавшей нас ужасной войны. Таковы ли, однако, были его подлинные намерения? В тот день, когда четвердумцев выехали в Могилев, чтобы взять под стражу Николая, одновременно в адрес генерала Алексеева ушла телеграмма за подписью Львова и Керенского, сообщавшая, что Временное правительство обеспечит бывшему царю возвращение к семье в Царское село с тем, чтобы в ближайшее время переотправить их через Мурманск в Англию. Поступление этой телеграммы подтвердил в эмиграции бывший генерал-квартирмей с церставки Лукомский, он лично получил ее и передал Алексееву. Временное правительство, показывал он Соколову, гарантировало императору свободу и отъезд его семьи за границу. По словам другого свидетеля Дубенского, у него было тогда ясное впечатление, что между Керенским и Алексеевым достигнута договоренность о свободном приезде государя в Царское, его свободном там пребывании и свободном отъезде за границу через Мурманск. Все это происходило на второй-третий день после отречения Николая. Нет недостатка в подтверждениях того, что мурманский план Керенского возник сразу после переворота. Во-первых, засвидетельствовал это сам Николай, разбирался в своих вещах и в книгах, и начал откладывать все то, что хочу взять с собой, «Если придется уезжать в Англию», записал он в дневнике 23 марта 1917 года. Во-вторых, показал Соколову первый глава Временного правительства Львов. Он сам министр юстиции Керенский, и вся компания в целом находили, что царской семье лучше будет уехать из России, называли тогда Англию и Данию. Выяснял эту возможность министр иностранных дел Милюков. Последний, в свою очередь, засвидетельствовал, что, как только возникла революционная власть, было признано желательным и необходимым, чтобы Николай II с семьей покинул пределы России и выехал за границу, причем страной, куда были обращены наши взоры, была Англия. Тогда же я ищел себя обязанным вступить в переговоры по этому вопросу с Бюкененом». Из всего этого следует, что за спиной восставшего народа, в дни, когда на Марсовом поле еще хоронили героев революции, Керенский и его коллеги уже собирались открыть бывшему царю путь бегства за пределы страны. Их согласие на его арест, они избегали этого слова, предпочитая говорить об ограничении свободы, было связано с их же планом отправки его в Англию. Арестом они рассчитывали успокоить совет, усыпить бдительность рабочих и солдат, а главное – обеспечить безопасность Романовых до того момента, когда можно будет поставить страну перед совершившимся фактом, эвакуировав царскую семью за пределы России. Раз счел себя обязанным перед кем, то переговоры завязываются. Они носят официальный характер – хотя ведутся в тайне Посол Джордж Уильям Бьюкенен запрашивает свое правительство, как быть. Обсудив на ближайшем заседании запрос Бьюкенена, коалиционный кабинет Ллойд Джорджа постановляет просьбу Милюкова и Керенского удовлетворить, пригласить Николая с семьей на жительство в Англию. Это решение было единодушным. Ни один член кабинета не выступил против этой меры гуманности и политической мудрости. По инструкции из Даунинг-стрит посол 20 марта является на Дворцовую площадь в министерство к Милюкову и официально сообщает ему, что Его Величество Король и Его Величество будут счастливы предоставить русскому императору убежище на Британских островах. Бьюканен добавил, что для вывоза семьи из России правительство Великобритании готово предоставить военный корабль-крейсер, которому в указанный Петроградским кабинетом момент будет приказано отправиться в Мурманск. Затем было уточнено, что выделяется для Романовых один из британских кораблей, крейсирующих в Северном море. Организацию переезда из Царского в Мурманск временное правительство возложило на Керенского. Казалось, переговоры подходят к результату. Керенский и Милюков согласовали с послом детали переезда. Чите Романовых оставалось лишь собрать чемоданы. Николай и в самом деле часть вещей уложил. Но возникло затруднение, нельзя сказать, что непредвиденное. Обо всем этом узнали в Петроградском совете. Под давлением масс совет запротестовал, хотя руководство им находилось в руках меньшевиков и эсеров. С оглядкой на присутствующих в зале представителей рабочих коллективов крупнейших предприятий столицы Чхеидзе, председательствуя на одном из заседаний Петросовета, счел нужным заявить о своей поддержке требований, чтобы новая Россия была обеспечена от возвращения Романовых на историческую арену. Некоторые западные авторы, касаясь этой страницы февраля, признают, что в Совете заседали люди, которые, собственно, ничего особенно жестокого не стали бы замышлять против бывшего монарха, они просто боялись реакции народа на развивающиеся события. Этим людям в Совете и Временному правительству желательнее было договориться между собой, чем встретиться лицом к лицу с гневом и подозрениями народных масс, всегда готовых хлынуть к центру города из своих пригородов и бараков. Именно такую реакцию гнев и подозрения и вызвало в рабочих районах Петрограда быстро распространившиеся известия о том, что буржуазным правительством разработан и уже приведен в действие план вывоза Романовых за границу. Одновременно поползли по Петрограду слухи о заговоре монархистов, готовящих нападение на Александровский дворец с целью освободить и увезти царскую семью. О необходимости пресечь эту возню заходит речь на митингах и собраниях на каждом заседании совета. Большинство совета считает сомнительной охрану дворца, возложенную на Корнилова и контролируемую Керенским. Караулы, передоверенные полковнику Коровиченко, позднее полковнику Кобылинскому, ненадежны. Вокруг дворца заметна подозрительная суета. И в самом деле, внимательному наблюдателю нетрудно заметить, что вокруг дворца шныряют сомнительные личности группами и в одиночку, Через слуг и коменданта они сносятся с арестованными. Позднее в эмиграции Марков второй сам расскажет, как в марте-апреле 1917 года он организовал в Петрограде группу бывших охранников и жандармов для насильственного освобождения и вывоза через финскую границу царской семьи. Его подручный штабс-капитан Сергей Марков подготовил диверсию, под прикрытием которой Романовы должны были бежать. Намечено было инсценировать нападение большевиков и анархистов на дворец, взорвать бомбу в правом крыле корпуса и, воспользовавшись сумятицей, вывести семью. Своим сообщникам среди прислуги Сергей Марков передал динамит. Он наладил систему паролей и сигналов, установил маршрут до границы, нашел и подготовил автомобили. В дни, когда Милюков и Керенский договаривались с английским послом, Марков второй довел до сведения Николая, что подготовка идет к концу и час близок. Николай поручил Бенкендорфу передать заговорщикам спасибо за преданность, но попутно просьбу повременить». Есть смысл, — сказал он, — немного подождать. Посмотрим, что получится из официального, более безопасного плана эвакуации за границу. Если организовать такой выезд властям не удастся, тогда уж сами возьмемся. Оба Марковы с поправкой согласились, передав во дворец через мадам Ден, но знайте, что мы ко всему готовы.